а последнем. Я совершенно не смог бы жить, если бы знал пророчество о собственной жизни. Видимо, жизнь теряет всякий смысл, если я знаю, как она кончается. Я имею в виду, естественно, свою личную судьбу. И в этой детали есть какое-то невероятное нечеловеческое благородство кого-то, перед кем человек чувствует себя младенцем, беззащитным охраняемым одновременно. Это сделано для того, чтобы знание наше было неполным, для того, чтобы не осквернять бесконечно, чтобы оставить надежду. незнание знание, оно благородно. Знание вульгарно. Эпизод из фильма Андрея Тарковского «Жертвоприношение». Отец говорит своему сыну. «Не бойся, сынок, нет никакой смерти. Есть, правда, страх смерти, он очень мерзкий. Страх этот, многие заставляют он что-то делать, частенько» что люди делать бы были не тожны